Глава 34. Пользуясь замешательством жениха, я немного отступила от него. За спиной послышался сдавленный рык. Эта ищейка выразила свое ко мне отношение. Черодини шевелился. Видимо, ему вообще все эти действия были неинтересны. Поймала на себе встревоженный взгляд отца, улыбнулась ему и сняла с головы корону. Бросила ее на пол и достала из прически нож для льда. Корона с громким стуком упала на каменный пол и покатилась к ногам принца. Верлиан повернулся и посмотрел сначала на головной убор, затем на меня. Его тёмная бровь выразительно поползла вверх. Взгляд глубоких глаз зафиксировался на моих пальцах, судорожно сжимавших рукоять ножа. Элайлин, воинственная моя. Озадаченно произнес он: "Неужели ты думаешь, что сможешь убить этой иголкой архимага?" Из недр камня алтаря заклубилась и поползла по залу тьма. Она змеилась по полу, подбираясь к ногам принца. "Ну давай, душа моя", он раскинул в стороны руки, выпрямился и поднял высоко голову. "Попробуй, это будет даже интересно. Представляю, какая ты будешь горячая в моей постели". Порочная, безумная улыбка искривила его губы. Тьма за его спиной стала плотнее, взвелась вверх, повторяя его очертания. Я посмотрела на блеснувший в моих руках нож. В твоей постели я могу оказаться только холодным трупом, мрачно сообщила ему. Ты блокировал мою магию, без нее я обычный человек, не так ли? А значит, мой источник не сможет поддерживать мою жизнь, если я буду смертельно ранена, предупреждая его жест. Быстро поднесла клинок к горлу, чуть повернулась, чтобы видеть чародея, но при этом не выпускать из виду и жреца, и принца. Остриё больно царапнуло кожу, по шее потекла тёплая струйка крови. Кээль сдавленно вскрикнул отец. Прошу тебя. На испуганный крик родителя я не стала реагировать. Слишком поздно, папочка. Я не могу позволить произойти всем тем ужасом, что задумал принц Верлиан. Камень на моей груди вздрогнул. Не знаю, был ли он со мной согласен или нет, но выбора не было у нас обоих. Чего ты добиваешься, глупая девчонка? С принца тут же слетело все спокойствие. Глаза потемнили, черты лица заострились, стали какими-то хищными. Тёмный силуэт, что маячил за его спиной, зашевелился и начал перетекать в тело мужчины тонкой, дымящейся струйкой. Я хочу свободы. Не раздумывая, ответила я. Я хочу нормальной жизни для моих близких. Я хочу процветания своей стране. Но ты мне не можешь всего этого дать. И еще сильнее прижала клинок к горлу туда, где пульсом билась вена и потребовала: "И убери от меня свою шавку!» Повинуясь взмаху принца, чародей и ящейка отступили от меня. Дорогая Отмер Верлян, когда я сама сделала крошечный шаг в сторону. Ты ведь должна понимать, что даже если сейчас уйдешь отсюда, я все равно тебя найду. О, я это прекрасно понимала. Даже не собиралась никуда идти. Всё кончено. Единственное, что я могу сейчас сделать, это спасти свою страну от порабощения. Вряд ли удастся избежать войны, но без моего дара, направленного против империи Осшис, у них будет шанс победить. Я люблю тебя, папочка, прошептала я, закрывая глаза. Нет. Где-то на краю сознания услышала наполненный болью крик. И в этот момент в соседнем зале что-то оглушительно загремело. Этот звук меня отвлек всего на долю мгновений. и щейка прыгнула на меня, выбивая нож из рук и прижимая меня к полу своим телом. От удара вышибло весь воздух из легких. Я даже вскрикнуть не могла. Зловонное дыхание твари окутывало меня, вселяло ужас. Я задергалась, но все попытки вырваться были тщетны. Совсем близко раздался громкий рев, а затем ищейку смело с меня что-то большое и светлое. Хватая ртом воздух, приподнялась и обернулась. Рядом со мной кубарем катались по полу огромный белый тигр и полупрозрачная тварь. Я старалась не смотреть, как они вонзают друг в друга клыки серой тенью мимо скользнули волки. Где-то сбоку раздался грохот. Принц взмахнул руками, призывая тьму. Один из волков отлетел к стене, в него тут же полетел сгусток темной материи, но был отражён мечом. Рядом со зверем стоял ректор Норберт. «Каэль!» около меня опустился на колени Вин. Я совершенно ничего не понимала. Во взгляде огневика не было привычных огненных искр темные глаза смотрели сосредоточенно. Давай руку, скомандовал Вин. Я вложила ладонь в его руку. Он рывком поднял меня на ноги. Отойди от моей невесты. Голос Верлиана громом пронесся по залу. Ошибаешься, хмыкнул Риан. Кээль, моя невеста. Он задвинул меня себе за спину и поднял меч. К моему удивлению, самый обыкновенный, не огненный. Из алтаря вышло еще несколько чародеев в таких же плащах, как у того, что привел меня сюда и сейчас сражался с ректором, в то время как его магическая тварь сошлась в схватке с белым тигром. Я оглядела зал. Из коридора, ведущему из зала с порталом, появлялись другие участники сражения. Я узнала боевиков старшекурсников, наставника Сингина, но среди них были и боевые маги с нашивками армии империи Осша. Они привели подмогу. Вот для чего нужно было время. Им нужно было собрать как можно больше воинов. Но все равно силы оставались неравны. Чародеев было больше десяти. У каждого своя почти невидимая тварь. Они активно пользовались магией, при этом никто из прибывшего отряда не мог применить ни одного заклинания, сражались только с помощью оружия. Словно во сне я смотрела, как кректор кидает меч моему отцу. И становится спиной к его спине, отражая заклинание чародея. Как Риан отбивает атаку Верлиана, но тьма задевает его, и он падает. Взгляд принца становится чёрным. Он даже на человека становится мало похож. Стал выше ростом, фигура сделалась массивнее. Тьма струится из кончиков его пальцев. Эрдин нашла глазами беловолосого полукровку Полуэльф развернулся, отмахиваясь мечом от нападавшей на него твари, перепрыгнул через неё и направился ко мне. Риан поднялся на ноги, заградил меня собой от приближающегося принца. Без магии у Вина нет шансов победить. Я шагнула к алтарю. Привет, малышка. Полуэльф приблизился. Отлично выглядишь. Я не стала отвечать на комплимент, перешла сразу к делу. Этот камень какой-то мощный артефакт. Он блокирует магию в зале, кроме того, питается магической силой и отдает ее принцу. Эрдин Витиевата выргулся. Его надо разрушить, продолжила я. У тебя ведь дар антиматерии, тебя этот камень не может блокировать. Да, но я все равно не могу применять боевые заклинания, с сожалением произнес боевик. Зато ты можешь разрушить артефакт. Полукровка с сомнением посмотрел на меня. Но согласно кивнул. Боги, хоть бы получилось, и снова время будто остановилось. Эрдин для удара занёс свой меч, я схватилась рукой за кулон и потянулась к источнику. Магия порталов всё ещё не подчинялась мне, но источник радостно откликнулся на мой призыв. Верлиан не предполагал, что я воспользуюсь даром своей матери во время свадьбы. Иначе кулона на мне сейчас не было бы. В тот мгновение, когда клинок меча Эрдина коснулся камня, а от пальцев боевика по лезвию скользнули темные переливы, я отправила к нему весь запас накопленный в кулоне энергии, усиливая его антиматерию в тысячи раз. Камень в алтаре загудел, прогнулся. Эрдин усилил напор, я продолжала вливать в него энергию. В голове стучали тысячи молоточков, в глазах плавали красные круги. «Еще немного, пожалуйста. Кулон на груди стал нестерпимо горячим. Мой резерв заканчивался. Неужели всё напрасно? Из последних сил удерживало сознание в этой реальности, не давало ему уплыть, отправляя последние крохи своего источника в кулон на моей груди. Внезапно на мои плечи легли тёплые ладони. "Держись, девочка", прошептал на ухо мне отец. Он придержал меня, не позволяя упасть тоненькой струйкой в мой источник потекла его энергия. И вот тогда Эрдин смог пронзить своим мечом окутанный антиматерией камень на алтаре. Тьма брызнула в разные стороны, а затем из камня полился свет. Это было последнее, что я видела, обмякая в руках отца и падая в небытие. Прохладные пальцы коснулись моего лба, погладили по щеке. Каэль. Откуда-то издалека донесся голос. Смутно знакомый, заставивший сердце встрепетнуться. Вернись ко мне, пожалуйста. Ты нужна мне. Меня окутывала темнота, убаюкивала, дарила тепло. Здесь так хорошо и спокойно. Зачем куда ты идти? «Каэль! Кто такая Каэль? И чего хочет от меня голос? Оставьте меня все в покое. Тёплое течение уносило дальше по темной реке. Здесь нет ни страха, ни боли, только умиротворение и безмятежность. Я не могу отпустить тебя. Мои губы опалило горячим дыханием, а затем нежный, очень бережный поцелуй взорвал внутри меня что-то. По телу прокатилась горячая волна, разгоняя кровь по венам. Сердце забилось в неистовом ритме, вырывая из горла стон. И я вспомнила, все вспомнила и нелепую свадьбу с принцем Ламрэны. И страшный бой с чародеями, их жуткими тварями и вкус этого поцелуя, «Ариан прошептала я. Голос не слушался, горло саднило, голова ещё кружилась, а всё тело безбожно болело. "Хвала богам", вскрикнул Вин, обнимая меня, и я застонала уже от боли. "Прости". Меня тут же бережно отпустили на подушке. Мы находились в просторной светлой комнате. Я лежала на кровати, рядом сидел Риан и держал меня за руку. Наконец-то ты очнулась. Долго я была в отключке. Так странно было видеть Агневикат таким растерянным и смущенным, но самое главное живым. Почти пять дней, ошеломил меня ответом он. Неловкий разговор прервал прервало появлении ректора Норберта и незнакомого мне мага преклонного возраста. Вот и наша спасительница проснулась. Улыбнулся мне Юн Кто кого еще спасал? Большой вопрос, ответила я. Риан поднялся с моей постели и отошел в сторону, пропуская ко мне дядю и лекаря. Лекарь провел осмотр, дал выпить горькой настойки, затем провел надо мной руками, от которых шло теплое сияние. Я тут же стала чувствовать себя значительно лучше. Резерв еще пуст, но он восстановится, сказал целитель полный покой и точное выполнение всех моих предписаний и вы скоро поправитесь, дитя моё. Он оставил нас. Ректор приблизился и сел на кровать точно так же, как ранее сидел Вин. Ну и напугала ты всех нас, проговорил он. Простите, ректор, так получилось, я отвела глаза. Мне на самом деле было стыдно. Ведь по собственной глупости я активировала браслет артефакт и оказалась в замке принца. Ты не виновата, Каэль, устало ответил архимаг. Не в тот раз так в другой браслет сработал бы и утащил тебя в Ламрену. Ловушка для тебя была открыта, и рано или поздно она захлопнулась бы. Благодаря тебе война с Ламреном больше не угрожает империи Осшис. Всё же, как вы меня нашли? Откуда все узнали? Ректор взял меня за руку, дотронулся до золотого ободка. "Моё кольцо", подал голос от Атакнариан. "Я же говорил, что оно наш семейный артефакт. Когда этот гад попытался провести ритуал, кольцо защитило тебя от чужого воздействия, не позволив вмешаться в твою ауру. Я получил сигнал и четкое представление о том, где вы находитесь. Оставалось только открыть портал и перейти к тебе, приведя с собой подмогу". Я посмотрела на огневика. Из-за света, лившегося в окно, могла видеть только тёмный силуэт. Выражение лица было недоступно. Значит, всё же отец был прав. "А мой отец", встрепетнулась я. "Он жив?" Ректор кивнул. "И ещё очень слабно будет жить. Возможно, даже сможет восстановить источник". Холодок в его голосе не остался незамеченным для меня. Я понимаю, что папа и магистр Норперт Никогда не будут добрыми друзьями. Любовь к одной и той же женщине не позволит им этого. Но я рада, что жизни отца ничего не угрожает. Я помнила, как ректор сражался рядом с ним, прикрывая его спину, спасая меня. Спасибо, искренне поблагодарила я его. Он снова улыбнулся, ободряюще сжал мои пальцы и поднялся. Поправляйся, девочка, На прощание сказал он и оставил нас рядом наедине. Огневик остался на своём месте, возвышаясь над кроватью, молчали в статуи. А я я нервно теребила край одеяла и была не в силах смотреть на него. Спасибо, что спас меня, проговорила, когда пауза затянулась. Я верну тебе кольцо. Я правда ничего не знала о договоре между нашими отцами. Я не обманывала тебя. Я Он резко шагнул вперёд. Я увидела, как огонь взвился в его глазах. Ты не сможешь снять мое кольцо, пока помолвка не будет расторгнута, пока я сам с тебя его не сниму. Голос звучал хрипло и напряженно, Кивнула, принимая его ответ. Что же, подождем расторжения помолвки. Ты ведь захочешь подарить его той, кто занял твое сердце. Как я и не старалась, но голос предательски дрогнул. Я вспомнила, как он обнимал Кэтрин. И сердце сжалось от боли. Каэль, вздохнув, произнес Вин, снова опускаясь на край кровати: "Я не собираюсь снимать с твоего пальца кольцо. Я не буду разрывать помолвку. Я намерен исполнить волю отца и жениться на тебе". Последние слова камнем упали между нами. Я застыла. Неужели и он видит во мне лишь носитель редкого, но очень привлекательного для всех дара? Я посмотрела в глаза огневика, стараясь держать готовые выплеснуться слезы. Почему? выдохнула вопрос. Потому что я давно и очень сильно люблю тебя.